Час, когда ветер бушует неистово, С новою силою Приложения. Мемуары и документы. Требую суда общества и гласности. Введение. В конце марта 1920 года слухи об уходе генерала Деникина переставали быть только слухами и имели уже под собой некоторое основание. Тогдашнее положение рисовалось мне так. Прежняя добровольческая армия безнадежно отступала. Генерал Шиллинг из Одессы приехал в Крым. Чувствовалось что-то тревожное. Единственными вооруженными силами были войска, беззаветной службы, которых был удержан Крым. Генерал Врангель домогался в это время назначения при генерале Шиллинге. Генерал Деникин ввиду падения Одессы ему в этом отказал. Генерал Врангель все же приехал в Крым. Положение становилось еще более напряженным. Симпатии общества и большей части войск были на стороне генерала Врангеля. Отношения Врангеля с Шиллингом становятся натянутыми. Генерал Шиллинг мне заявляет, что генерал Врангель предложил ему сдать командование армией, войск Новороссии и Крыма, ему, Врангелю. можно было ожидать приказа об аресте Врангелем Шиллинга и Шиллингом Врангеля. Тогда я в предупреждении событий послал генералу Врангелю, полковника, ныне генерала Петровского, с поручением передать, что я ничего антидисциплинарного не сделаю. Вполне сознаю, что генерал Шиллинг одесской операции дискредитирован, сам ему заявил в частной беседе об этом, но как солдат чести своей не замораю. Генерал Врангель ответил Петровскому, что он ничего подобного не говорил и вполне меня понимает. После этого я был у генерала Шиллинга и у генерала Врангеля в Севастополе. Оба последовательно были тоже у меня, причем генерал Врангель в личном разговоре со мною заявил, что в случае, если он примет должность главнокомандующего, то обеспечит всех бойцов и их семейства даже в случае несчастного исхода кампании. Тогда же я познакомился с генералом Шатиловым. Узнал, что на Деникина рассчитывать нечего. Войска окончательно ему не верят, начинается кошмарная эвакуация Новороссийска. В то же время Врангель увольняется Деникиным в отставку и уезжает в Константинополь. Но все симпатии на его стороне. Я первый ему через графа Гендрикова сообщаю. «Ехать дальше вам нельзя, возвращайтесь». но по политическим соображениям соедините наши имена, а Шатилову дайте название, ну хотя бы своего помощника». Такова была обстановка момента. Эту же самую обстановку в официальном донесении от 12 марта за номером 6 представитель штаба главнокомандующего при крымской группе полковник Нога изобразил следующими штрихами. На фронте хорошо. После юшуньских боев противник отступил от Перекопского перешейка на север, и мы почти потеряли с ним связь. Объяснение этого. На Украине в тылу красных поднялось восстание крестьян во главе с Махно. Есть много и других партизанских отрядов, которые не дают покоя красным. Мне это ясно видно из красных газет, писем пленных и тому подобного. И генерал Шиллинг, и генерал Слащев смотрят на эти явления весьма доброжелательно, но не зная, как на это смотрит Ставка, мер к контакту с восставшим Махно и другими, естественно, не принимают. Я считаю этот вопрос первостепенной важности, ибо вижу в этом спасение общего стратегического положения. Его надо кардинально выяснить, и чем скорее, тем лучше. По-моему, сейчас настолько серьезный момент, что нашим девизом должно быть «Кто против красных, все с нами». Фронт исключительно держится личностью генерала Слащева. Человек особенный, энергичный, безусловно, храбрый, и не останавливается ни перед чем в достижении успеха на фронте и противодействии развалу в тылу. И он только один, облеченный диктаторской властью, может его удержать. Назначения генерала Шиллинга и Покровского были ошибками и внесли только запутанность как в тылу, так и на фронте. «Я особенно боюсь, что последуют еще какие-то новые назначения», что вызовет безусловное ухудшение положения как на фронте, так и в тылу. Если сможете повлиять, то рекомендуйте до приезда в Крым и до личных переговоров со Слащевым ничего не предпринимать, иначе нужно ожидать развала и общей гибели. Надо помнить, что фронт держится Слащевым, войска его любят и ему лишь одному верят». а вся мерзость тыла его лишь одного боится. Отношение к вашей добровольческой армии и к Деникину почти во всех слоях отрицательно. Высшее офицерство боится, что с прибытием частей генерала Кутепова естественно произойдет двоевластие. Опасаемся заразы, которую может занести усталое и недовольное офицерство. Боимся, что «Орловщина» быстро пополнит в тылу свои ряды недовольными прибывшими. Опасаемся, что среди прибывших окажутся лица, которые пожелают здесь делать старую политику, что может погубить зачатки объединения всех отрядов партизан Украины, действующих ныне против большевиков. В тылу Севастополь, Ялта, Керчь и прочие, как всегда мерзость, Паника, спекуляция и политические сплетни, деление на партии, ссоры, доносы и дрязги. Хуже всего, что вся эта мразь ждет вашего приезда, чтобы полезть с бесчисленными проектами, доносами, жалобами и так далее. Общий вывод. Первое. С держится фронт и тыл. Фронт будет до тех пор держаться, пока он единолично будет стоять во главе войск. Второе. Отношение к приходящей добровольческой армии вообще отрицательно. Третье. Общество и офицерство с тревогой следят за тем, что должно произойти в течение двух-трех недель, перемены начальствующих лиц, курса политики и т.д. Общее состояние беспокойно-выжидательное. Большевики готовы при первых же промахах к активным действиям. Подписал полковник Нога.